Глава шестая. Кемерово. Когда 27 марта 2018 года жители Кемерово собрались на площади и потребовали от властей назвать им точную цифру погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», к микрофону прорвалась женщина из толпы и закричала. «Не вздумайте оглашать, сколько погибло! У нас здесь мормонов куча, американцев!» «Не радуйте их, пожалуйста, не надо им радость такую приносить». Когда ей стали возражать, то она воскликнула. «Вы хотите америкосов порадовать? Они радуются, что нас настолько меньше стало». С ее безумной точки зрения, мормоны, которые стараются всеми силами строить свою жизнь в соответствии с библейскими принципами, будут радоваться гибели людей. Здесь американцы еще не подожгли сами зимнюю вишню, но раз им это приносит такую радость, то до мысли о том, что неисправная проводка и построенный с нарушениями торговый центр были сделаны по заказу Белого дома, уже недалеко. Можно, наверное, даже пожалеть эту женщину, живущую в состоянии постоянной паранойи, но ведь она не одна такая. Губернатор Роман Тулеев про мормонов не говорил, но зато назвал людей, собравшихся на площади, бузатерами, и тоже быстро нашел тех, на кого можно было попытаться переключить внимание общества. На горе людском вся оппозиционная сила в момент приехала. Идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор. Количество жертв Зимней Вишни оказалось таким, как говорили власти – 60 человек, а не сотни, о которых твердили на площади несчастные отчаявшиеся люди. Вряд ли можно осудить кого-то из них за иногда странные вещи, которые они выкрикивали в те жуткие часы. Но характерно, что никто не верит официальным сообщениям. Все предполагают, что на самом деле есть какая-то другая правда, которую от нас скрывают. В такой обстановке легко убедить людей в том, что вокруг орудуют вредители, шпионы, циничные оппозиционеры и бессердечные мормоны. Врагов ищут повсюду. Можно сказать, что люди, и далеко не только в нашей стране, чуть ли не ждут чтобы им, наконец, указали на тех злодеев, которые угрожают им и их близким.